Они вновь замолчали, а хоббит покрепче сжал в засунутом в карман кулаке найденную вещицу. Он оставил ее себе. Жалко было выбросить, и к тому же фолку понравился незнакомый узор на серебряной пластине. К Анну Миносу они подъехали, когда солнце уже давно миновало зенит, и начинал подступать серый, покошачий, подкрадывающийся осенний вечер. После пяти дней пути от Пригорья друзья ехали через предместия, которые сгоравшему от нетерпения хоббиту казались бесконечными. Фолко только и делал, что вертел головой в разные стороны. Да, эта страна была богата, очень богата. Не в пример его родной хоббитании, которая, как полагал Фолко, достигла верха благополучия. До городских ворот оставалось еще много миль а деревянные избы уступили уже место добротным каменным домам, протянувшимся бесконечной полосой вдоль тракта. На окрестных полях виднелись теперь только одинокие фермы, аккуратные каменные постройки окружали багряные космо осенних садов над черепичными крышами в серое небо поднимались фьющиеся дымки изредка попадались ухоженные пруды с беседками и с камьями на берегах для отдыха путешественников а таверны корчмы и трактиры встречались почти на каждом шагу людей на тракте стало очень много Они двигались непрерывным потоком, ловко лавируя между бесчисленными телегами и повозками. Ржание коней, визгливые оклики погонщиков, направлявшихся к городу со стадами овец, перебранка возщиков, двух сцепившихся осями телег. Над трактом стоял постоянный неумолчный гомон. Под копытами пони звучали каменные шестиугольные плиты, умело пригнанные друг к другу, без малейших трещин и зазоров. Тракт расширился еще больше и перешел прямо на запад. Как они не ждали этого момента! Городские стены показались внезапно. Предмести неожиданно кончились. С севера на юг пролегла длинная линия городских укреплений. Высокие зубчатые стены в полных 35 сажений с толстыми круглыми башнями. На заостренных башенных крышах слабо колыхались бело-голубые и бело-синие знамена. Зоркий хоббит разглядел в промежутках между зубцами даже блеск брони стражников, охранявших стен. Тракт кончался у огромных городских ворот высотой в восемь или даже девять сажений. Их железные створки были украшены изображениями людей и животных. На самом же верху На фоне черненого железа сияли семь белоснежных звезд Элендила. Ворота были устроены не просто в стене, но вели сперва в длинный довольно узкий коридор, больше напоминавший горные ущелье По бокам в стенах чернело множество узких бойниц. Из башен, расположенных справа и слева от ворот, спускались толстые цепи подъемного моста, на котором все время крутился нескончаемый людской водоворот В самих воротах стояла стража, восемь воинов, в полном вооружении, и с ними трое чиновников в серо-голубых плащах с гербом королевства. Чиновники что-то спрашивали у въезжающих в город и записывали в большую книгу, лежавшую на специальной каменной конторке. «Приготовьте деньги», — повернулся к друзьям Рогволд. «Впрочем, ты же должен знать, Торин». «С чего это мы должны платить?» — возмутился гном. «В прошлый раз брали пошло, но только завоз товаров. Времена меняются», — мягко объяснил Торин уловчий. «Ты же слышал, на содержание дружины нужны немалые деньги. Откуда их взять? Все золотые рудники в руках твоих собратьев. Значит, средства можно взять только у народа. А раз так, то растут старые налоги и вводятся новые». Ведь нужно отстраивать все разрушенное и сожженное, пополнять войско. Поэтому у главных ворот переберут пошлину и за вход почтенный Торин». Гном недовольно скривился и махнул рукой. Тем временем они оказались в самой гуще толпы. Позади гомонила компания бородатых гномов, пригнавших целый обоз, Справа, чуть воскомерно отстраняясь от происходящего, негромко беседовали между собой два молодых воина с несколькими нашивками на рукавах и изображением орла спереди на плащах. Наконец, до взимавшего пошел на чиновника, добрались и трое путешественников. Не глядя на них, он привычным движением поддернул рукав и обмакнул в чернила гусиное перо.